Приручены шампиньоны давно. Еще 400 лет назад французские овощеводы умели разводить шампиньоны, предпочитая шелковистые грибы всяким другим. Постепенно деликатесная новинка завоевала приверженцев в других странах. Для возделывания грибов приспосабливали местные каменоломни и пещеры, подвалы домов и старые конюшни, парники и зимние теплицы. Все эти помещения и теперь зачастую используют для тех же целей, особенно в любительском грибоводстве. Промышленное производство требует специальных культивационных сооружений – шампиньонниц. Кстати, затраты на их строительство окупаются быстро. Спрос же на оригинальный продукт непрерывно растет. Шампиньоны, в отличие от боровиков, Не нуждается в помощи деревьев, на корнях которых паразитирует грибница, завязывающая узелки заветных шляпок. Был бы подходящий питательный субстрат и соблюдался необходимый воздушно-тепловой режим, а шампиньоны долго ждать не заставит. Субстрат – это смесь конского навоза с пшеничной или ржаной соломой. Ячменная или овсяная солома в грибоводстве нежелательна, поскольку заражена вредной микрофлорой. Лучший навоз получает от здоровых коней, которым задают в корм сено и овес. Пропорции соломы и конских яблок в нем должна быть приблизительно к 3 к 1. При пастбищном и силостном кормлении лошадей навоз от них получается менее ценным. Совсем неприменим для питательных грунтов старый навоз, а также конские отходы в смеси с опилками. Разумеется, хороший конский навоз достать не всегда просто, поэтому грибоводам-практикам нередко приходится прибегать к заменителям традиционного субстрата. Неплохой заменитель соломенная резка в смеси с куриным пометом, мочевины суперфосфатом, калием и известняком. Смесь эту компостирует, сдабривает мелом и, по возможности, алебастром разрыхляет субстрат. Можно приготовить компост с добавлением 10-20% натурального конского навоза. Рассказывая об искусственном питательном грунте, Упомянем и о таких заменителях, как отходы мясоперерабатывающей рыбной и кожевенной промышленности. Все же зачастую сподручнее заменить конские отходы телячьим или свиным навозом. Собранный субстрат не сразу закладывает в культивационное помещение. Надо, чтобы он прошел ферментацию, разложение органического вещества. Для этого отходы от животных и солому послойно, слоями в 30-40 см, складывают в бурт шириной 2 метра и высотой 1 метр 60 см. Длина бурта произвольная. Каждый слой слегка увлажняют и трамбуют. Укладывая навоз, не забудьте из него выбрать все постороннее – ветки, бумагу, тряпье, стекло, сено – все, что может впоследствии создать очаг инфекции. Выращивание шампиньонов прежде всего требует аккуратности, соблюдения самых строгих санитарных правил. Ведь только в здоровых условиях растут здоровые грибы.